Глава сорок И мы плакали, плакали, от счастья. Наплакали, наверное, целую кадушку и не разнимали рук, потому что думали, все это сон. Стоит отвернуться, и сказка исчезнет. Прошло немало времени, прежде чем я осознала, мама рядом со мной. Она материальна и не собирается таять и испаряться. И магнитная реально и хуторок и бревенчатый домик, и звонкая речушка журчава. «Какая ж ты стала большенькая!» Мама гладила меня по голове, утирая слезу. «Красавица! Невеста уже! Ой, что ж я говорю!» Когда я представила Егора в качестве своего мужа, она засуетилась. «Конечно, конечно! Очень рада знакомству! У нас тут не ахти, но жить можно!» не судите строго. Мама боялась, что Егор, вкусив прелести жизни в глуши, сбежит с магнитной, прихватив меня и не даст наглядеться на родную кровиночку. К Егору она обращалась на «вы», а он называл маму Ильей Камиловной, отчего она поначалу вздрагивала и испуганно поглядывала на меня. Наверное, она не пользовалась настоящим отчеством, избегая чужого внимания. Чтобы успокоить маму, я поведала о знакомстве со своей родословной, но об ангельском проклятии и о синдроме решила умолчать. Рассказала и о самом старшем Милешине, который знавал Камила Артегурни, и о том, что благодаря Константину Дмитриевичу мои домыслы о побережье перестали быть домыслами, а мечта обрела реальность и закончила рассказ тем, что горжусь своим дедом и считаю себя неотъемлемой частью здешних мест. А мама, выслушав, заплакала. «Теперь моя мама – теща, а Егор – зять ей», – я хихикнула. Зять нисколько не стеснялся, чувствуя себя в своей тарелке, а мама испытывала неловкость за неустроенность быта, за отсутствие комфорта, к которому мы привыкли на большой земле – за скудность и простоту рациона. Несмотря на мамино смущение, ее не удивил факт моего замужества. Позже я поняла, почему. «Какая ж ты худосочненькая!» всплескивала она руками. «Ни мяска, ни жирка, косточки выпирают». «Это я-то худосочненькая?» возмущалась я притворно. «Да я вешу почти центнер, слониха!» Зато ты, худенькая, со всем голодом заморилась. Да что я? Обо мне не думай!» Отмахивалась мама, порываясь всплакнуть, и я ревела вместе с ней. Но то были счастливые слезы. Мама и вправду выглядела усталой. Мне казалось, она не ела, а клевала, как птичка. Отсутствие аппетита мама объяснила просто, ожиданием. Еще в начале лета в Магнитную вместе с регулярной корреспонденцией пришло извещение о скором приезде виз-специалиста с Большой Земли. Милешин Егор Артемович собирался прибыть в Таежную Глухомань с супругой. А коли супруга оказалась дочкой всеми уважаемой учительницы Ильи Попены, то сам глава Магнитной решил посодействовать с доставкой гостей, выделив транспорт, и зарезервировав бензин в Березянке с последующим возмещением расхода. Время шло. Специалист не ехал, а мама посидела от переживаний. Наверное, случилось что-то страшное и непоправимое, иначе какие могут быть причины для задержки? Но теперь-то оснований для тревоги нет. Мы добрались до магнитной, и все будет хорошо, успокоила я, и мы опять залились слезами осознав сей факт. Мама достала из-под пола простенькую шкатулку, завернутую в рогожку, и извлекла бережно хранимые номера газет. В одной из них сообщалось, что дочь министра экономики пришла в сознание после покушения и стремительно идет на поправку. А в другой газете более чем полугодовой давности были помещены наши с Егором фотографии и краткая заметка о предстоящем бракосочетании. Газетные страницы, несмотря на недолгое существование, выглядели замусоленными и измочаленными. Я вспомнила, что дед Егора говорил о контрабанде прессы на побережье. Должно быть, газеты, как источник информации и как средство связи с внешним миром, передавали из дома в дом, от человека к человеку, прежде чем они попали к маме. И снова мы плакали, обнявшись о том, что я собираюсь выйти замуж, мама узнала незадолго до извещения о приезде виз специалиста Е Амелёшина. К тому времени я уже с месяц считалась замужней женщиной. Получается, новости достигают побережья с полугодовым опозданием. Представляю, каково было маме узнать об отравлении гепарицином и о том, что её дочь больше недели находилась между жизнью и смертью. И мы плакали от облегчения, что все обошлось и что судьба дала нам возможность встретиться. Я рассказала маме историю знакомства с Егором и то, как докатилась до замужества. Поведала и о роли Егора в чудесном выздоровлении после комы. В том, что я жива, исключительно заслуга мужа. Он пожертвовал жизнью ради моего спасения. И снова мы с мамой плакали, и теперь она посматривала на Егора с благоговением. Фамилия Милешиных – была ей знакома кто же о них не знает Старожилы не забыли главного коменданта западного побережья ставшего их первым тюремщиком Маму успокоили заверение о том что в семье мужа ко мне отнеслись хорошо рассмотрев кога дьявола и выслушав историю о фамильном артефакте она вздохнула и поцеловала меня в лоб ты счастлива очень гушек и ты самое дорогое что у меня есть ответила я, и мы опять всплакнули. Мама поведала, что зимой до нее долетела голубиная почта. Кто-то, вернувшись с большой земли после уплаты долга, разослал по округам клич о том, что к женщине по фамилии Папена обязательно приедет тот, кого она ждет. Люди передавали письмо из уст в уста, пока оно не добралось до мамы, и она сразу же поняла, от кого получила весточку. Я рассказала маме о гарнистах, отдававших долг в столичном институте, и о своей просьбе к одному из ребят. И опять мы плакали, не в силах удержать слез. Но когда мама затронула скользкую тему, я напряглась. «Эвочка, я очень рада, что твои способности проснулись. Карл, твой отец утверждал, что у тебя их нет и не будет, и что потенциалы останутся нулевыми». «А видишь, как обернулась? Ты ведь у меня умница!» — сказала она с гордостью. «И по делом досталось тому вредителю!» — воскликнула мама, подразумевая преступника Ромашевичевского, по чьей вине я якобы лишилась способностей «Бедная моя! Не обижали ли тебя? У них ведь одно правило. Если нет способностей, значит, ты не человек». «Да, у них так». С нулевыми потенциалами человек становится существом второго сорта. «Нет, мам, меня не посмели обижать. Я могу за себя постоять», – заверила я, и мама расплакалась от того, что у нее смелая и решительная дочь. Она свято уверовала, что после отъезда на Большую Землю во мне взыграла отцова наследственность, позволившая стать полноценным членом виссаратского общества. «Не буду разубеждать маму. Так безопаснее». «Никто не знает, что было раньше, зато теперь ее дочь – заслуженная визинвалидка, не скрывающая увечья. Провались оно пропадом. Мне и без него прекрасно живется». Упомянув своего бывшего мужа и моего отца, мама больше не возвращалась к разговору о нем, а я не спрашивала. «Не сейчас, в другой раз, когда придет время». мама мама слово которое мой рот не выговаривал вслух без малого 20 лет зато не проходило и дня чтобы оно не звучало в мыслях теперь я не смогла бы сказать с уверенностью была ли мама той женщиной с фотографии украденной у уётки и прошедшей со мной путь от интерната до столичного вуза больше полутора лет назад кусочек черно-белого снимка порвал староста однокурсник и И с тех пор мамин образ рисовало мое воображение. Но небогатые фантазии и не старая фотография не смогли отобразить в полной мере действительность. Мою маму. Самую добрую, самую нежную и ласковую. Самую беспокойную и заботливую. Самую красивую. Мам, ты приезжала на Большую Землю? Я вынула из-за ворота незатейливая украшенница из перевитых прутиков. Мне часто снился один и тот же сон. Будто бы кто-то надевает на шею шнурок с брошью, но я не вижу, кто. Мама, грустно улыбнувшись, огладила пальцем переплетение тонких веточек. «Я боялась, что ты забудешь обо мне. Боялась, что кто-нибудь тебя обидит. Хотела быть рядом, чтобы защитить и уберечь, но не сумела». «Наоборот!» — воскликнула я горячо. «Мне всегда казалось, что брошка живая. Глядя на нее, я думала о тебе, и жизнь становилась легче». Мы обнялись и опять разревелись. У мальчика, гарниста, был похожий браслет. Гошик нашел в книге рисунок плетения и сказал, что он старинный и призван охранять от зла. «Так и есть. Когда-то в русалочьем жила женщина». Потомственная ведунья. Совсем старенькая была. К ней приезжали со всего побережья, и я приехала. Но она не взяла плату, вручила оберег и сказала, что он обретет силу в руках человека с горячим сердцем, умеющим истово любить, и что этот человек перекроит мир и сошьет заново. А после выпроводила. Теперь понятно, почему моя брошка и браслет Марата похожи. Их создали одни и те же руки — вложив в нехитрый узор знания, доставшиеся от предков. Ведь после гражданской войны на побережье сослали многих из тех, кого до виссаризации считали колдунами и ведьмами или обобщая экстрасенсами. Архаичное слово, вышедшее лет 50 назад из употребления, но несмотря на принудительное подавление виз люди не растеряли знания, а продолжали ими пользоваться и передавали детям по наследству. Кусочки-головоломки вставали на свои места один за другим и постепенно вырисовывалась целостная картина. Бревенчатый дом с покосившимся крылечком, крохотные сенцы, низкая притолока, плетеные половички, скрывающие неровный пол со щербинками, стол с грубоватой скатеркой, мутное окошко, занавески, печь, занимающая треть комнаты кровать, заправленная лоскутным одеялом, лохматочки пакли меж бревен, лента протертого войлока на двери, заросли поспевающие вишни, узкая тропинка к баньке с кривоватой трубой и невысоким потолком. Достаточно для меня. А вот Егор вынужден опускать голову и сутулиться. Здесь мой дом, моя родина. Здесь я родилась и прожила несколько счастливых лет раннего детства, до тех пор, пока отец не увез меня на большую землю. Мама жила одна. В фантазиях я не раз представляла, что она вышла замуж вторично и что у меня есть братья и сестры. Отец вот женился и ничего, живет не тужит. Стыдно признать, но я испытала эгоистичную радость от того, что мне не пришлось соперничать с чужими людьми за мамину любовь. После двадцати лет разлуки меня вдруг одолела острая ревность. Страстно хотелось, чтобы мама была только моей и больше ничьей женой или мамой. Так и случилось, и я плакала от облегчения, стыдясь признаться в причине слёз. Мне нужно столько ей рассказать. И я рассказывала взахлёб, начав с осознанных воспоминаний из детства и заканчивая прибытием на побережье. А мама слушала, перебирая мои волосы. Я рассказывала до сипоты, и все равно казалось, что упустила важное и нужное. И опять мы с мамой плакали на пару. Егор, который терпеть не мог женские слезы, пропадал из поля зрения, но ненадолго. Он придумал действенный способ, чтобы заткнуть на время обильное слезолитие. Заглядывал в избу и спрашивал. «Есть-то будем? Или хотите уморить меня голодом?» И мама начинала суетиться. Вернее, суетились мы обе, потому что приноровиться к новому укладу жизни оказалось непросто. Одно дело, когда ты – гость. Сидишь на лавочке, поплевываешь в небушко, отмытый и накормленный, и пальчиком не шевельнешь, а работа и без тебя спорится. И другое дело, когда ты непосредственно принимаешь участие в повседневных хлопотах. И уж совсем иная песня – когда, славно потрудившись денек или два, ты, пропитавшись деревенским духом, возвращаешься к благам цивилизации. Отмокаешь в ванне с горячей водой и смотришь телевизор с пиццей в руке. А что делать, если на ближайший месяц возвращение в цивилизованный мир не запланировано? Кругом горы и до комфорта, как до луны пешком. Сперва мама сопротивлялась, отказываясь от помощи, мол, не гоже дорогим гостям марать ручки, Но разве ж меня переупрямишь? Поэтому пришлось, засучив рукава, идти к колодцу и, заглянув в темный квадратный зев, пахнущий сыростью, опускать вниз ведро, разбивая свое отражение на воде. Пришлось с осторожностью катить до дома тележку с наполненной бодейкой. Пусть крышка достаточно герметична, все жалко расплескать лишнюю горсть воды. И так три раза туда и обратно, пока не наполнится бочонок купички и рукомойник. Поневоле пожадничаешь, лишний раз вымыть руки. Уж лучше сходить к речке. А чтобы заполнить свободные емкости в баньке, нужно сходить к колодцу пять раз. И мы ходили вместе с Егором, потому что он запретил мне поднимать тяжести. Доставал ведро с водой из колодца, и мы вместе катили хлипкую тележку до дома. Кстати, муж придирчиво изучил колодезную водицу, и я заодно с ним. И принюхивалась, и приглядывалась. И во рту погоняла, но подозрительности во вкусе, цвете и запахе не заметила. Ох, сколько мелочей, которые зараз и не упомнишь. Картошку чистить тонко, а кожуру не выбрасывать. Очистки пойдут на корм соседской скотине. Посуду моешь, экономно расходуя воду. Печку растапливаешь в меру, чтобы пища приготовилась, а не оказалась полусырой. Следишь за тем, чтобы в подпечье всегда был запас дровишек, а в коробе уголь и наколотая щепа. Проверяешь, чтобы в горнушке остались жаркие угли, засыпанные золой, или высекаешь огонь кремнем и кресалом. Ну да, конечно. Для меня проще промучиться десять минут и сотворить игниканди буро-коричневого цвета и с вонючим запашком, но все ж более действенный. Когда мама впервые увидела мое заклинание – На ее лице отразилась смесь эмоций. Изумление, восхищение, разочарование, печаль. Она помнила меня обычной маленькой девочкой, а домой вернулась виссаратка, принесшая с собой частичку чужого враждебного мира. Маме продемонстрировали то, против чего полвека назад яростно выступал ее отец и мой дед. Эх, знала бы она, как я ненавижу общество избранных, поделившие людей на две касты. К слову сказать, мама изо всех сил старалась угодить нам в кормяшке. Помимо зелени с небольшого огорода, собственноручно выпеченного хлеба и скромных запасов из подпола, она, уйдя из дому, приносила в лукошке к рынку молока с десятком яиц и треугольником мягкого сыра или горошек со сливочным маслом и мороженую курицу. Откуда, удивилась я, ведь мама не держала ни кур, ни корову, ни прочую живность. «Из общейки», – ответила она и пояснила, что общейками на побережье называют небольшие артели, в которых люди ведут хозяйство в складчину или объединяются для совместной работы. Общейки актуальны для небольших семей и одиноких людей, таких как мама. С маминой общейкой мы познакомились на второй день пребывания в Магнитной, и знакомство получилось как первый блин, то есть комом. Нам с Егором досталась кровать, а маме печка. В первый же вечер мама предложила выбрать место для спанья, и муж сказал внизу. — Не хватало эвки свалиться с верхотуры. Я и поймать-то не успею. Проворчал он шутливо, а мама смутилась. Она смущалась тесноты и необустроенности, особенно перед Егором, я неустанно убеждала маму в том, что нам все нравится. Таким образом, мне досталось место у стенки, а с другого боку спал Егор. Хватило пары ночей, чтобы привыкнуть к твердому кроватному настилу, к набитому соломой тюфику и к тощеньким подушкам со следами пуха и пера. И опять я закидывала ногу на мужа и обнимала, прижимаясь а он не отказывался. Вообще, наши интимные отношения несколько изменились. Загрузившись новыми впечатлениями, я вела себя как блаженная и не заметила, что объем нежности и ласк, выплескиваемых на мужа, сократился. Наверное, Егор ревновал. К побережью, к магнитной, к маме. Но виду не показывал и вслух недовольства не выражал. А может, давал мне и себе время, чтобы попытаться привыкнуть к новому укладу жизни. Нам приходилось шифроваться. В столице отдельные хоромы позволяли воплощать эротические фантазии в любое время дня и ночи. А здесь, на магнитной, в единственной жилой комнате, мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к размеренному сонному дыханию двух человек – Егора и мамы. На второй день муж с заговорщическим видом позвал меня в баню, но едва мы переступили порог, как он усадил меня на полог, и я мгновенно поняла далеко идущие намерения своего мужчины. Общение вышло торопливым, без раздевания, и мне невольно вспомнился последний предсвадебный месяц, во время которого мы уединялись в разных институтских закутках. Когда страсть отшумела, Егор потерся носом о мою щеку. «Эфка, я ж соскучился!» В дальнейшем баня стала частым местом горячих уединений. По утрам, стараясь не шуметь, мама затапливала печку. Когда она выходила из избы, мы успевали уделить друг другу несколько торопливых минут. «Домой не тянет?» – спросил Егор, развалившись на кровати после утренней зарядки, а я прикорнула на его плече. «Не, не сейчас». — А тебя? — Не знаю. Посмотрим. — ответил он неопределенно. Лишь тогда до меня дошло, что увлекшись красотами магнитной и погрузившись с головой в общение с мамой, я не удосужилась поинтересоваться мнением мужа о жизни на побережье и не подумала о том, чтобы обсудить дальнейшие планы. Я и о нашем проводнике вспомнила не сразу. — А куда делся Тёма? Первый же вечер по приезду мама проводила нас до дома, а потом муж ушел с Тёмой, видимо, ремонтировать машину, и вернулся по темноте. — Уехал, — ответил Егор скупо. — Чего ему здесь ошиваться? На следующий день я спросила у мамы о Тёме. — Знаешь того парня, что довез нас до магнитной? — А, Тимофей, — ответила она рассеянно, шерудя кочергой в печи. — Хороший мальчик добрый отзывчивый племянник нашего головы тёма племянник первого руководителя магнитной шмякнулась я на лавку изумившись да нельзя необычным родством не пойму тёма проживает здесь на правах близкого родственника или отбывает пожизненный срок как политический преступник примечание автора игни канди перевод снова латинского Огненный сгусток.